Глава пятая. Когда писец сказал об окончании, я испытал разочарование, потому что для меня ничего не изменилось. Ну что ж, как говорится, отрицательный результат – тоже результат. Теперь будем знать, что нам, современным людям, не подходят методы обучения предков. Правда, могли быть варианты. Неподходящие мозги, переставшие работать от старости артефакт, развалившиеся внутри модули. «Бардак у тебя в голове», — пропыхтел писец, как будто он самолично этот бардак разгребал слабыми иллюзорными лапами. «Вот что значит несистематическое обучение. Пока в порядок приведешь, семь потов сойдет». «А смысл?» — уныло поинтересовался я. «Что значит смысл? Ты как нужно искать собрался. Хочешь, чтобы я весь запаховый архив в кучу в угол сложил, так что ли?» Песец показал мне картину пыльного угла с паутиной, в котором, как попало, валялось множество папок, местами погрызенных мышами, а местами залитых водой. Уже один такой вид архива намекал на то, что с ним не все в порядке. А он усвоится? Он уже практически усвоился, когда я обнаружил, что если это пустить на самотек, ты потом ничего не найдешь. Образование без системы — горе для мага. А почему я ничего нового не знаю? А ты прям хотел, чтобы знания у тебя разом в голове оказались? Ехидно спросил писец. Они уложиться должны, причем не абы как, а правильно, чтобы ты всегда к ним имел мгновенный доступ. Чем я сейчас и занимаюсь? Утром встанешь, убедишься. После этих слов я почувствовал, что на ходу засыпаю, прямо глаза слепались и все тут. То ли дало себя знать напряжение тяжелого дня и полное целительское сканирование. То ли усваиваемые знания перегружали мозг, но факт оставался фактом. Единственное, чего хотелось, это лечь на полку в купе и отключиться от мира часов так на десять. Дядя обеспокоенно спрашивал несколько раз, все ли со мной нормально. Я отвечал, что просто вымотался, вот высплюсь и приду в норму. Состояние было, как после усиленной тренировки на весь день. Поэтому погрузка сначала автомобиля на платформу, а потом нас в комфортабельное купе для меня прошла фоном, как и ужин. Что я там ел, убей, не вспомнил бы. Зато сон вышел на славу. Когда я проснулся утром, почувствовал себя настолько хорошо отдохнувшим, каким давно уже не был. А еще у меня в голове отложилась сложнющая формула по запаховым иллюзиям. Параметров оказалось столько, что я забеспокоился, смогу ли ее когда-нибудь применить. Но на деле все оказалось не так страшно. После пары тренировок шаблон я вызывал за секунду. Еще секунда требовалась, чтобы найти нужный запах в каталоге. Писец постарался на славу, и поиск занимал всего ничего. Параметры тоже менялись взмахом пальцев. Немного потренировавшись в собственной голове, я все же рискнул и воспроизвел это в реальности, если так можно говорить про иллюзию. В купе запахло хвойным лесом, что учуял проснувшийся дядя. Он поводил носом, потом глянул в окно и сообразил. «В туалете ароматизатор заработал?» «Так воняет?» Уязвленно удивился я, потому что пытался сделать запах слабым, и сравнение с туалетным ароматизатором оказалось обидным. «Нет, запах как раз естественный. Но откуда ему взяться в поезде, как не из туалета? Даже если бы мы проезжали через лес, все равно бы уже ничего не осталось в купе». «Запомни, дядя Олег». Я картинным щелчком пальцев изменил параметры иллюзии, отчего в купе сразу завоняло. В туалете пахнет вот так. Мучить близкого родственника я не стал и быстро поменял запах на первый, но ему этого хватило, чтобы понять. «Илья, ты идиот! Зачем ты использовал симбионта?» Я его со вчерашнего дня использовал, а это всего лишь проверка того, что информация может быть усвоена. «Мозги выжжешь, узнаешь!» — проворчал дядя. «Если выжгу, мне точно будет все равно». «Тебе-то да, а нам?» «Все же получилось, дядя Олег», — напомнил я. «Так что не о том ты думаешь. Нам нужны модули с целительством, тогда завтра я смогу снять блоки». «Размечтался», — проворчал писец. «Целительские модули — это тебе не иллюзионная фигня. Это сложно усвояемая информация, которая перед следующим блоком должна быть усвоена и опробована». «Между отдельными модулями должно пройти 3-4 месяца. Так что ориентируйся месяцев на 9-12». «Упс», — вслух сказал я. «Поправочка. Примерно год потребуется». «Илья!» — схватился за голову дядя. «Как ты не понимаешь, что это опасно? Если экспериментировать, то под присмотром целителя». «Тетю Аллу предлагаешь?» — ехидно спросил я. то она порадуется, когда узнает, что мы ее блоки обнаружили». «Нет, дядя, любого целителя звать — все равно, что сообщать общественности о том, что должно оставаться в тайне». «Да и что они сделают в случае чего?» «Ну и перестраховщик твой, дядя. Я создавался для работы с живыми людьми не для того, чтобы их убивать, а для того, чтобы обучать. Лучше бы посмотрели, к чему доступ есть, чтобы программу можно было составить. Хоть примерную». Дядя вздохнул, посмотрел на меня, покачал головой. «И что ты предлагаешь?» Посмотреть, что у тебя есть. Сделать выводы. «Давай для начала позавтракаем». Пробурчал он и отправил заказ в вагон-ресторан, после чего отправился умываться. Из санузла он вышел куда ней, И туда же отправился я. Иллюзия продолжала радовать запахом, но вскоре она должна развеяться. Время я выставлял на полчаса. Когда я вышел, почистив зубы и освежившись в душе, еду уже принесли, но дядя до нее не дотронулся, в окно пялился. При моем появлении отмер и спросил. «Илья, а теперь подробнее. Как ты сделал иллюзию запаха?» Подставил параметры в формулу. формулу?» «Я хотел ответить, что она простенькая совсем. Сейчас покажу, но понял, что показать не получится, потому что она в трехмерную модель не укладывалась, а значит, визуализировать не выйдет». «Она вроде простая», удивленно сказал я, «но показать не смогу» потому что твоя голова дает куда больше возможностей, чем обычный трехмерный мир. Эту формулу можно выучить либо так, либо вывести самостоятельно после специальных курсов. Примерно это я и пересказал дяде. Потом мы завтракали, он задавал вопросы, я их переадресовывал писцу и получал ответы от него. Кажется, ответы дяди успокаивали все больше и больше. Как вариант, успокаивал его хорошие плотные и осознание что все уже случилось и ничего не изменишь. Поэтому надо думать о том, как повернуть случившееся в свою пользу. Поэтому после завтрака дядя вытащил ноут и с гордостью принялся демонстрировать свою коллекцию монет древних. Песец молчал долго, а потом спросил. «Твой дядя увлекается кулинарией?» «Почему вдруг?» «У него почти полный курс со всякими дополнениями в виде национальных кухонь. По срокам примерно года на три обучения». Я посмотрел на ожидающее чудо дяди на лицо, вспомнил, как он относится к готовке, и невольно заржал. «Илья, у тебя подобран полный кулинарный курс, прикинь?» Дядя смущенно потер лоб рукой, но тут же оживился. «Это говорит о том, что я интуитивно понимал, что они близки друг к другу. Но обидно, что там нет ничего нужного. Или есть?» «Смотри, от чего ты хочешь. Здесь почти готовый набор на конкретный вариант развития». Интересный вариант, могу его просчитать. Но я почему-то представил Владика, который будет жрать приготовленное мной, и решил, что даже если это единственный доступный мне курс, брать его не буду. Потому что повар не должен ненавидеть тех, кто съедает им приготовленное, а я ненавижу заранее. Если я не планирую стать звездой в поварском искусстве, то вряд ли. Не мое это, продублировал я для песца. А что-то ценное в дядиной коллекции есть? «Есть, но ничего использовать ты не сможешь, потому что там модули, начиная со второго. Тебе нужны первые. Разве что есть служение душ первого уровня, но оно тебе без умения делать проколы не пригодится». «Служение душ что дает?» «Призывает тварь изнанки, которую ты самостоятельно убил». Звучало заманчиво, и стоило взять хотя бы потому, что в прокол я мог попасть и чужой. Для этого не обязательно уметь делать свои». Считывать информацию нужно перед сном, но так и у дяди при себе этого модуля нет. Но этого, конечно, было очень и очень мало. Стоило понять, на что я могу рассчитывать в принципе. Считалось, что монет много, но это не значило, что сохранились полезные для меня. Дядя Олег, а можно взять чьи-то модули на время? У тебя нет ничего подходящего. Подходящее это что? Целительские и то, что может меня усилить пояснил я. Например, делать проколы изнанку. писец говорит, что в моем возрасте нужно их делать уже второго уровня. «А их делают?» удивился дядя. «Считается, что они существовали всегда». «Их можно открывать и закрывать», повторил я слова симбионта. «Еще они бывают разного уровня. Первого — самые безопасные». «Они бывают безопасными?» «И про уровни я не слышал». Дядя надолго задумался. Я его не отвлекал от размышлений, беседуя с песцом по поводу того, каким может быть развитие. Варианты ошеломляли. Даже если брать боевое, то и там существовало огромное количество разнообразных направлений, рассчитанных как на тех, кто будет сталкиваться с противником лицом к лицу, так и на тех, кто будет действовать на отдалении или вообще находиться на таком расстоянии, откуда противник даже не виден. Нужно смотреть, что мы можем получить и планировать исходя из этого. Завершил он короткую лекцию. Возможно, что нужное вообще не сохранилось, потому что даже если найдем модуль, он может оказаться нерабочим. «Самая большая коллекция, к которой я могу получить доступ?» «Из музея университета», — наконец сказал дядя. «Что-то наверняка есть у знакомых, но к ним стоит обращаться только в крайнем случае, иначе пойдут слухи, которые нам не нужны. Как пить дать свяжут с твоим прорывом и созданием нового рода?» Коллекцию музея университета писец просмотрел и не нашел там ничего подходящего, но дядя сказал, что в открытом доступе есть фотографии только очень небольшого количества модулей, поэтому нужно смотреть на месте. Но я не особо на это рассчитывал. Горенск – город небольшой, а университет хоть и назывался университетом, но размерами не потрясал, а все самое ценное у него отжимали в пользу столицы княжества, а то и империи». Но касалось это только материальных ценностей, потому что, по словам дяди, прекрасных преподавателей хватало, которые, может, и хотели бы переехать в столицу на более выгодные условия, но рот не отпускал. Оставалось надеяться, что то, что мне необходимо, встречается часто и есть в музее, если не в основной экспозиции, то в запасниках. Признаться, успешное использование первого блока заставило меня посмотреть на будущее с оптимизмом. «Скажу, что хочу тебя направить по своим стопам. Вот и показываю все, что может заинтересовать», — предложил дядя. «Под таким предлогом выписать пропуск вообще не проблема. А то и оформить тебя лаборантом, чтобы был временный допуск на месяц-два. Ты же одновременно все это не впитаешь?» «Не впитаю», — подтвердил я. «И у меня откат после использования модуля был». «Какой?» «На ходу вырубался». «Это нормально». «Обычно их используют перед сном», — пояснил писец. «И слишком часто применять нельзя. Разрыв — от суток до недели». Я передал слова песца дяде, тот приуныло опять задумался. «Даже если мы найдем что-то полезное в музее университета, использование может затянуться. Поэтому приоритеты стоило выстраивать заранее». «Главное — целительство», — наконец решил дядя. «И для тебя, и для меня». Хочу посмотреть в глаза этой суки, когда она поймет, что блоки слетели. Вовки тоже снимем. Обвиняла меня, тварь. Он сжал кулаки и оскалился. Так, мечтать будем потом, сейчас надо планировать. Нужно, чтобы я мог разбираться в том, что написано в модулях. Цифры-то не изменились, а вот буквы... Язык тоже не тот, что был во время моего создания. Я понимаю все только потому, что понимаешь ты. Песец говорит, язык тоже изменился. «Обидно, что статью на этом не напишешь», — вздохнул дядя. «Ну и ладно. Иногда умение молчать намного полезнее умения объявить во всеуслышание. Но язык древних мне бы не помешал. Проще будет искать модули. А еще читать надписи на всем, что найдешь. Поддел я его». «Разумеется». Даже не стал отказываться он, выглянул в окно и сказал. «Подъезжаем. До того, как приедем домой, на эту тему больше ни слова». Заметано. За окном замелькали дома пригорода, и мы начали собираться, забрасывая в сумки все, что выложили. Меня словно распирало от нетерпения, хотелось двигаться дальше, чтобы доказать тем, кто в меня не верил, что они ошибаются, а тем, кто верил, что они правы. Но когда мы выходили из вагона, первым знакомым лицом оказалось лицо тети Аллы. Взволнованное лицо на котором явственно проявилось облегчение, когда она меня просканировала. Писец об этом сообщил, но не препятствовал ее действиям, скрыв лишь себя. «Боже мой, Илья, разве можно так?» Сукаризной сказала она, как будто ее дед выставил из рода, причем по моей наводке. «Мы переволновались за тебя. Я как узнала, что ты опять стал жертвой безответственного Олега Васильевича, места себе не находила?» Мы с дядей переглянулись. «Неужели я прав, и ведище вы, живете вы в сговоре?» «Сообщили ей точно ведищего. Нельзя давать понять, что я что-то знаю». «Здравствуйте, Алла Дмитриевна. Никакой жертвой я не стал. У меня в руках от древности рассыпался предмет, а дядя Олег перепугался и потащил меня к целителям. Хотя без этого можно было прекрасно обойтись». «Можно было прекрасно обойтись без этой поездки и не подвергать тебе опасности». Как будто мало Олегу Васильевичу, что из-за него пострадал родной брат. Он еще и племянника решил угробить. Решил, что племянники ему не нужны. Чтоб к Владу ты на пушечный выстрел не подходил со своими чертовыми артефактами, Олег. Она выставила палец в сторону дяди, как будто хотела из него расстрелять. И не собирался. «Чего тебе надо от нас?» «От тебя? Ничего. А Илья поедет со мной домой. Хватит ему потрясений». «Она пытается взять тебя под контроль». «Я не позволяю». «Спасибо», — ответил я, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри трясло от злости. О том, что целители могут воздействовать на буйных пациентов, заставляя тех делать то, что нужно, я знал. Но что вот так, в наглую, кто-то начнет применять свои умения не в профессиональных целях, даже представить не мог. Странно, что она не попробовала так сделать на злополучном собрании». Побоялась, что дед почувствует, или была уверена, что не хватит сил заставить меня принять клятву? И тут я вспомнил. Такие клятвы должны приноситься добровольно, иначе они не действуют. «Вы меня выгнали», — напомнил я. Я возвращаться не собираюсь. «Боже мой, да это чудовищное недоразумение! Я не знаю, что нашло на Василия Дмитрича. Я никогда не думала, что он выставит из рода собственного внука». Он уже десять раз об этом пожалел и хочет, чтобы ты вернулся». «Слугой рода? Вот спасибо». «Да нет же, об этом речи теперь не идет». «Я не вернусь. Выгнали, так выгнали. Дальше буду выплывать сам». Тетя Алла зло развернулась к дяде Олегу. «Это все ты и твой поганый язык!» «На себя и своего сыночка ничего не хочешь взять?» возмутился дядя Олег. «Пойдем, Илья, не о чем нам с этой гиеной разговаривать». «Олег, не вмешивайся!» «Уж тебя, в случае чего, точно назад никто не позовет и в другой рот не возьмет. Ты вообще ни для кого интереса не представляешь!» Зло выпалила тетя Алла, и было в этом что-то такое личное, что я впервые задумался. Уж не подкатывала ли она к брату мужа и получила отпор? «О твоем поведении Василий Дмитриевич узнает немедленно!» «В жопу пошла!» — сорвался дядя Олег. «Как вы меня все достали!» «Да выгоняйте нафиг! Ни слова против не скажу! Только все преимущества клана, которые у вас есть от моей работы в университете, потеряете. И не факт, что они больше никому из родов не нужны. Илья, пойдем. Мне еще за разгрузкой машины наблюдать». Дядю Олега в такой ярости я раньше не видел. «Видимо, наложилось отношение к жене брата на полученные от меня сведения, вот и сорвала крышу. Хорошо еще, что обвинять начал только в изгнании меня из рода». Тетя Алла от откровенной грубости застыла на месте, открывая и закрывая рот, как будто не могла подобрать достойного ответа. Она и так была не красавица, но растерянный вид искажал ее черты еще сильнее. Но, как оказалось, врага я недооценивал. «Опять пытается взять тебя под контроль. Мне захотелось добавить что-то в дядином стиле, но пока было не время. До свидания, тетя Алла. Не скажу, что мне было приятно вас повидать». Поэтому, надеюсь, в ближайшее время с вами больше не встречаться». Она пошла пятнами, совсем как гиена, которой не так давно ее назвали, развернулась и пошла в противоположную от нас сторону. «Я же догнал дядю». «Интересно, что она предпримет», — хмуро сказал тот. «Похоже, ей необходимо, чтобы ты был рядом с ее сыном хотя бы несколько часов в день. И рядом — это не в одном городе». Песец заблокировал подчиняющее воздействие. «Даже так?» «Ничего не боится». Покрутил дядя головой. «Здесь же полиция с артефактами. Засек бы кто, штрафом бы не отделалось. Вовремя тебе этот писец достался. Жалею, что у меня такого не было». «Стой!» «Все же такие браслеты встречаются часто. Возможно, я все-таки смогу один активировать». «Твой дядя говорит про обучающие браслеты, а я обучающий симбионт. Таких, как я, больше вообще нет». Это только форма общая используемые модули. Браслеты настраиваются, но для них нужен источник питания, который вряд ли сохранился за столько лет. Поискать можно, конечно, но без гарантий. Теоретически я могу скопироваться, но это точно не в ближайший год, и для этого надо слишком много условий.